Глава девятая. После, ну, очень уж сытного обеда, который я, к слову, так и не осилила, из-за чего тётушка архо немного расстроилась, а потом заявила, что в следующий раз обязательно приготовить что-нибудь повкуснее и посытнее. Надо же откармливать бледную немощь. Это она так про меня. Честно говоря, я была в шоке. В общем, я вместе с духом отправились к магистру. Вот не знаю почему, но как только подумаю о нём, так все поджилки разом начинают трястись. Хок же, виляя задом, что-то тихо-тихо напевал и всё время прядал ушками, словно к чему-то прислушиваясь, и изредка поглядывал на меня, проверяя, следую ли я за ним или отстала где-нибудь в одном из переходов. Ну а куда я денусь-то? Я ж тут вообще ещё ничего не знаю, кроме своей комнаты и невероятной столовой. Вот уж никогда бы в жизни не подумала, что так могут кормить студентов. А ещё мне не давал покоя факультет, на который меня определили. Ну что в нём такого, что тётушка Арху так обеспокоенно на меня смотрела и попыталась накормить так, будто это мой последний приём пищи в жизни? Может, поинтересоваться у котика, который, к слову, сейчас стал почти полностью прозрачным, и вместо того, чтобы идти, просто плавно парил рядом со мной. «Хок!» Всё же не выдержала я и обратилась к нему. «А почему тётушка Аркху так странно отреагировала, когда ты сказал, что меня зачислили на факультет артефакторики?» Дух-хранитель повернул ко мне свою лохматую полупрозрачную мордочку и, хитро сверкнув глазами, ответил. «Вот когда начнёшь ходить на занятия, тогда обо всём и узнаешь». «Чего я тебя раньше времени стращать-то буду?» «Так мне и так уже не по себе», — развела руками в стороны. «Куда уж больше-то?» «Так почему она пыталась меня накормить и сказала, что я голодом заморена?» «Сама скоро всё увидишь и поймёшь», — хмыкнул он и продолжил свой путь, как ни в чём не бывало. «Ну и ладно, всё равно узнаю правду», — буркнула себе под нос, снова пряча руки в карман. До кабинета магистра мы шли, наверное, минут десять, а то и больше, то петляя по лабиринтам переходов, то поднимаясь наверх, то снова спускаясь на пару этажей вниз пока, наконец, не преодолели вверх восемь лестничных пролётов, старинные высеченные из камня лестницы. «Вот и зачем было так забираться-то высоко?» Запыхавшись и раскрасневшись, выдохнула я. С завистью глядя на совершенно расслабленного кота. «Хорошо быть духом, не устаёшь». Но кот проигнорировал мою реплику и вместо этого произнёс. «Ну что, Дарина, вот мы и пришли. И видишь вон ту дверь?» Указал он призрачной лапой на массивную, крашенную какими-то рунами дверь. «Там и обитает наш магистр. Мне с тобой дальше нельзя, меня никто не приглашал. Но если тебе нужна будет помощь, просто позови. И я, если не буду сильно занят, приду к тебе». Кот подплыл поближе и, встав на задние лапы, из-за чего мы выровнялись по росту, положил передние лапы на плечи и выдал. «Удачи, девочка. Она тебе пригодится» после чего и стаял прямо на моих глазах. Вот и всё. Я осталась совершенно одна и стою посреди коридора Академии, не решаясь идти дальше. Не знаю почему, но в душе поселился какой-то первобытный страх. Сердцем чувствовала, что моя жизнь уже никогда не станет прежней. Постояв так ещё немного, всё же решилась и направилась к кабинету магистра. Стук в дверь и краткое «Войдите». «Боже, как же я волнуюсь». Сердце стучит, как ненормальное, пальцы на руках похолодели, а ноги отказываются идти. Но прозвучавшее «Я знаю, что это вы, Дарина. Не стоит стоять на пороге моего кабинета. Входите уже». Заставили подчиниться, и я, собственно, и вошла. Да, всё тоже немного мрачноватое, довольно аскетичное помещение, только теперь при дневном свете. За столом, что-то записывая на пергаменте, сидел он. Длинные, чёрные, словно вороново крыло волосы, заплетённые в тугую косу, сосредоточенный взгляд, чуть напряжённая поза. Сейчас этот мужчина казался мне ещё более загадочным, чем при первой нашей встрече. Теперь я отчётливее разглядел его. Довольно широкие плечи, но не для его роста, они выглядели более чем пропорциональными, он не казался накачанным, скорее просто жилистым и подтянутым. Чёрная рубашка со шнуровкой на груди лишь подчёркивала его приятные взору очертания. Перевела взгляд на длинные ухоженные пальцы с коротко короткостриженными ногтями. И всё тот же перстень с красным камнем. Теперь я была уверена, что это не стекляшка, не бутафория, а самый настоящий рубин. Посмотрела на лицо мужчины. Приятное, но не сказать, что он красив. Нет, просто симпатичный. Аккуратный для мужчины нос с совсем маленькой горбинкой. Высокие острые скулы, на верхней губе чуть виден шрам, нижняя полноватая, но оттого и притягательная. Захотелось коснуться её, провести пальцем, почувствовать её мягкость. Подбородок с маленькой выемкой. Про такие обычно говорят, что их обладатель однолюб. Не знаю, насколько это правда, но этому мужчине невероятно шло. И вот смотрю я на него, и всё отчетливее понимаю, что хочу домой. Очень-очень хочу домой. Там зима, Рождество, родители, подарки, любимая подруга, которая, наверное, сейчас с ума сходит от переживаний из-за меня. А тут? Тут всё чужое. «Не стойте на пороге, Дарина. Проходите». Услышала голос магистра и вздрогнула. Слишком уж погрузилась в свои размышления, перестав контролировать ситуацию. А магистр смотрит на меня и, кажется, злится. Всё. Теперь я ещё сильнее захотела домой, обратно в свой родной мир. «Здравствуйте». Робко поздоровалась с ним, закрывая за собой дверь и проходя в кабинет, чтобы присесть на тот самый диван, на котором очнулась первый раз. «Идите сюда». Указал он на одно из кресел подле стола. Разговор у нас с вами будет долгий и, как я подозреваю, сложный. Ничего не ответила, лишь последовала его совету и пересела, скромно сложив руки на коленях и нерешительно поглядывая на магистра. итак дарина Начал он, откладывая пергамент и перо в сторону. «Меня зовут Даррен Саргат, и я являюсь магистром Академии Смерти. У нас с вами возникла пренеприятная ситуация. Вы, погадав в определённый день восходящей луны, когда у вас на Земле праздник, а точнее, когда пространственная грань истончается и возможен переход из одного мира в другой, и когда они вот так тесно соприкасаются...» Вы каким-то неведомым образом соединили наши с вами судьбы. Поверьте, такому повороту событий я крайне не рад. Почему? Задала вопрос раньше, чем успела сообразить, что делаю. Мужчина приподнял правую бровь, но более ничем не выдал своего удивления. Потому что я, Дарина, люблю женщину, которую хочу назвать своей женой. Но из-за нашей привязки нитями судьбы... Это теперь невозможно, пока я от них не избавлюсь. А что, если меня просто отправить обратно домой? Поверьте, я тоже не горю желанием связывать свою жизнь с таким, как... Запнулась, немного стушевавшись. Как вы. Теперь и вторая бровь медленно, но верно поползла вверх. Отправить вас обратно не получится, всё по той же причине. Привязка. А затем неожиданно выдал. Интересно, и что же вас во мне не устраивает? Заинтересованно глядя на меня, магистр откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. Вы жуткий, ответила содрогнувшись всем телом. А ещё странный и вы мне не нравитесь. Вот как, хмыкнул он. Ну так, для общей справки, Дарина, я один из самых завидных холостяков в Астароте. Свои цепкие и алчные ручонки многие пытались меня поймать. Но не вышло. Одной всё же удалось. Буркнула себе под нос, но он услышал. «Да, Найрин – идеальная женщина», – улыбнувшись, кивнул он. «Именно поэтому я сделаю всё, чтобы разбить нашу с вами привязку. Правда, для этого потребуется некоторое время». «И как долго?» Задала вопрос, словно приговор, ожидая его ответа. «Ведь неспроста же меня зачислили на один из факультетов Академии». «Не знаю», — честно ответил он. «Такого ещё никогда на моём веку не было. Никто не пытался разорвать связь, потому что только истинные пары, предназначенные самой судьбой, связывались такими узами. А тут вышла какая-то чудовищная ошибка. Вы мне не нравитесь, Дарина. Вы даже не в моём вкусе. И вот тут даже стало обидно. Подумаешь, какой важный. Не нравлюсь я ему. Ну и чёрт с тобой». Слух гордо произнесла. «Взаимно». «Прекрасно», — чуть сощурившись, ответил он. «Значит так, вот как мы с вами поступим. Сегодня ночью я зачислил вас на один из факультетов моей академии. Вы будете изучать артефакты и всё, что с ними связано. Я же, пока вы обучаетесь, буду искать выход из сложившейся ситуации, возможно, даже экспериментировать, и тогда вы можете мне понадобиться». Как только я вызову вас к себе, вы бросаете всё и мчитесь ко мне. Увы, но без вас любой эксперимент будет обречён на провал. Почему? – удивилась я. Потому что привязку сделали вы, и в неё вплетена ваша энергия, а значит и для разрыва она тоже понадобится. А, понятно. Кивнула, принимая его доводы. Вы же, Дарина, должны учиться усердно, не отвлекаясь ни на что. Не заводите друзей, иначе потом расставание будет тяжелым. Никому не говорите, что прибыли из другого мира. Но если будут вопросы, то скажите, что приехали на учебу из далекой провинции, о которой даже никто и не слышал никогда. Провинциалок у нас адепты не любят, поэтому быстро отстанут с расспросами. Слушаю, не перебиваю. И еще. Ни в коем случае не попадайтесь на глаза моей невесте. а Она что, тоже тут? «Да». И она временно заменяет одного из профессоров. «Скоро он вернётся. Она, Ирин, покинет академию, удалившись в дом своих предков». «А как я узнаю, что это она?» — задала вполне резонный вопрос. «Хок покажет». Он поднялся из-за стола, и мне показалось, что пространство в кабинете резко уменьшилось. но до чего же он высоченный?» «Ну а теперь ступайте, дарина У меня ещё масса работы». Хок проводит вас обратно. Желаю всего доброго на новом месте, адептка. Поднялась с кресла и, кивнув, покинула кабинет магистра. Да уж, придётся как-то приспосабливаться к новой жизни. Радовало то, что это не продлится долго. С такими мыслями я и позвала хранителя. Нужно возвращаться обратно и готовиться к новому витку в моей жизни. Зато, вернувшись домой, будет о чём вспомнить.